Часть 22. Синхронный перевод. Искусство или ремесло. Взгляд изнутри. Как заставить человека замолчать? Можно предложить много способов. Попросить его об этом, заткнуть ему рот, включить оглушительно громкую музыку. А можно воспользоваться изобретением «спейджаммер», «глушил коречие» прибором, за который японские ученые Кадзутака акурихари и Кодзи Цукада получили Шнобелевскую премию 2012 года в номинации «Акустика». Спеть джаймер очень прост и безопасен в использовании. Принцип его действия основан на очень простом факте. Когда человек слышит собственную речь с небольшой задержкой, ему становится очень сложно говорить. Вспомните, наверняка были ситуации, когда вы разговаривали по телефону и слышали эхо собственного голоса. Если вы не синхронный переводчик, то, скорее всего, скорость вашей речи существенно снижалась. Или же вы вообще могли ждать окончания каждой фразы и только затем начинать новую. Спеть работает именно таким образом. Он направляется на говорящего человека, записывает его речь, а затем воспроизводит запись через направленный динамик с небольшой задержкой, около 0,2 секунды. Эксперименты показали, что продолжать говорить, слыша при этом самого себя, очень сложно. Есть у джаммер и ограничения. Он мешает лишь осмысленной речи, не препятствуя издавать крики, смех или беспорядочные звуки. Авторы разработки полагают, что ее можно использовать, например, в библиотеках или общественном транспорте, то есть в местах, где обычно рекомендуется вести себя тихо. Сегодня Speed Jammer доступен и в формате мобильных приложений. Судя по отзывам, большинство людей используют его для развлечения. Но на самом деле у японской разработки могут быть вполне серьезные применения. Когда человек пытается разговаривать, используя глушитель речи, он должен одновременно слышать в наушниках собственный голос и произносить новые фразы, желательно в нормальном темпе, без ошибок и заиканий. А это практически то же самое, что делают синхронные переводчики, с небольшими поправками. Они работают с двумя языками и должны вникать в смысл звучащих в наушниках слов. Тем не менее, спичджаммер вполне могут использовать начинающие студенты-синхронисты в качестве упрощенного симулятора будущей работы. А еще люди, которые хотят избавиться от заикания. Устный перевод существует очень давно, с древних времен. С того момента, как говорящие на разных языках люди начали торговать, воевать, вести переговоры и вступать в иные контакты. Однако высококвалифицированный устный последовательный перевод вошел в нашу жизнь не так давно, после Первой мировой войны. В 1919 20 годах состоялась Парижская мирная конференция, на которой языком международной дипломатии, помимо французского, был признан еще и английский. С того времени последовательные переводчики стали регулярно работать на встречах Лиги наций и других крупных организаций. Однако довольно быстро вскрылся и главный недостаток этого метода коммуникации. Встречи и заседания стали невероятно долгими, потому что каждая фраза каждого спикера повторялась несколько раз на всех рабочих языках. Начались поиски замены, и ей стал синхронный перевод, при котором переводчик говорит одновременно с речью выступающего с задержкой всего в несколько секунд. Первой площадкой для проверки жизнеспособности синхронного перевода в боевых условиях стала Международная организация труда. Его быстрому распространению мешали три фактора – Недоверие со стороны последовательных перевозчиков, не веривших, что синхронный перевод может быть качественным, отсутствие специалистов и отсутствие оборудования, специальных наушников и кабинок. В 1925 году было изготовлено первое техническое оснащение. Его установили в Международной организации труда и Лиги наций, которая по-прежнему была не готова применять синхронный перевод на регулярной основе. В 1928 году открыли первые курсы для синхронистов. А вот недоверие к новому методу перевода удалось преодолеть только в 1946 году, после окончания Нюрнбергского процесса. Именно на нем синхронисты смогли наконец доказать всему миру свою состоятельность. Сегодня синхронный перевод – неотъемлемая часть всех крупных международных событий, а его разновидность под названием «шушутаж» от французского «шушутер» – «шептать» используется на рабочих переговорах и бизнес-встречах. В этом случае переводчик синхронно нашептывает на ухо слушателю перевод речи выступающего. Что же происходит в мозге переводчика синхрониста во время работы? Начнем с того, что он выполняет как минимум три принципиально разные операции одновременно. Воспринимает и обрабатывает текущую речь на исходном языке, удерживает в памяти ее предыдущие части и производит сообщение на языке перевода. К этому добавляются разнообразные сложности, например, разный порядок слов в языках. В немецком отрицании «nicht» может стоять в самом конце предложения. Вы радостно что-то переводите, а потом спикер начинает говорить «nicht». Но если вы носитель немецкого языка, вы можете узнать о приближении «nicht» по рассказывает Энн Майлз, переводчик-синхронист с 30-летним стажем. Ее родной язык английский, а переводит она на французский, итальянский, немецкий и русский. Профессиональные переводчики-синхронисты очень часто, даже в обычной жизни, пытаются предугадать конец фразы собеседника. Барбара Мозер-Мерсер, переводчик и специалист по нейронаукам, говорит, что ее друзья и родные часто жалуются. Она никогда не дает им договорить и начинает ответную реплику. Еще одной проблемой может быть скорость речи выступающего. И в этом случае некоторые переводчики предпочитают просто остановиться и сказать спикеру, что он говорит слишком быстро. Но Майлз не считает это хорошей стратегией, потому что каждый человек говорит с естественной для него скоростью. Если просто его притормозить, он сделает это, но через какое-то время снова разгонится. Ну и, конечно, всегда встречаются непереводимые шутки и амофоны, схожие по звучанию слова и выражения. Майлз вспоминает случай, когда делегат-француз говорил о необходимости уладить что-то, вант-милан «Де Милана», то есть до саммита, который должен был состояться в этом городе, не знавшая же о грядущей встрече Н перевела, что проблема не будет решена еще тысячу лет. Она восприняла словосочетание «Аван-Милан» как «Аван-Милан» в течение тысячи лет. Звучат они одинаково. Очевидно, что в головном мозге синхрониста ведется бешеная работа. Есть много исследований, посвященных билингвизму, владению двумя языками. Но синхронный перевод — это еще один шаг вперед, потому что при переводе оба языка задействованы одновременно, причем в разных режимах — восприятие и продуцирования, говорит Нерли Галистани, профессор Женевского университета. Галистани и ее коллеги изучают процессы, происходящие в мозге синхронистов при помощи функциональной магнитно-резонансной томографии — ФМРТ — Разновидность обычной МРТ, но она измеряет насыщенность крови кислородом и показывает относительную активность разных областей мозга, а не его структуру. На первый взгляд кажется, что у переводчиков должны прокачиваться специализированные области мозга, которые помогают им одновременно слушать, говорить на другом языке, да еще и не отвлекаться на собственный голос. В начале экспериментов ученые тоже ожидали увидеть именно это. Но все оказалось не так. Томография продемонстрировала. Никакой суперактивности в областях, отвечающих за понимание речи или артикуляцию, не наблюдается. Обнаружилось другое. В ходе экспериментов при участии студентов, владеющих несколькими иностранными языками, стало ясно, что всю дополнительную работу для обеспечения синхронного перевода берут на себя не специализированные участки мозга, а самые настоящие, разнорабочие – примоторная кора и хвостатое ядро. Их функции очень разнообразны. В целом они отвечают за планирование движения тела и контроль над ними, понимание действий окружающих и прочие похожие задачи. Получается, что для успешного синхронного перевода нужно не усиление специфических функций мозга, а повышенный контроль над имеющимися ресурсами и активная обработка данных. Чем сильнее переводчик отстает от говорящего, тем меньше становится глубина обработки новой информации. Мозг тратит больше ресурсов на удержание в памяти предыдущих слов, Сам же переводчик, чтобы нагнать отставание, снижает степень детализации и делает выжимку самой важной информации из слов спикера. Дальше все стало еще интереснее. Спустя год тех же студентов пригласили на повторный эксперимент. Некоторые из них на протяжении этого года усиленно занимались синхронным переводом на конференциях, остальные же специализировались в других сферах. Мозг синхронистов изменился. Речь снова шла о хвостатом ядре. Но вот его активность во время перевода не увеличилась, а уменьшилась по сравнению с прошлым годом. Вероятно, чем больший опыт синхронного перевода приобретает человек, тем меньше становится потребность в контроле, который обеспечивает хвостатое ядро, поясняет Дэвид Грин, специалист по нейронаукам из Университетского колледжа Лондона. Это ядро осуществляет контроль над всеми действиями, которые требуют особых навыков. И есть работы, демонстрирующие, чем опытнее человек, тем меньше он вовлекается в решение задачи. Получается, синхронный перевод — это навык, чем-то схожий с физической работой, которую можно делать на автомате. Эти выводы соотносятся с тем, что синхронисты сами рассказывают о своей работе. Так Барбара Мозер-Мерсер, переводчик и нейроученый, рассказывает, что некоторые ее коллеги по переводческим кабинкам вяжут, и монотонные движения спиц нисколько не мешают им работать. А еще Барбара полагает, Если оратор говорит ясно и четко, а тема выступления ей хорошо знакома, она могла бы даже разгадывать кроссворды одновременно с переводом. Такие профессионалы, как Барбара Мозер-Мерсер и Энн Майлз, заставляют поверить, что возможности человеческого мозга, если и не безграничны, то уж во всяком случае очень велики. Но как обстоят дела с синхронным переводом на машинном фронте? Конечно, разработки в этой сфере есть. Так, например, беспроводные наушники Time TimeCattle M2 в 2019 году получили приз за самые инновационные продукты, представленные на ежегодной выставке электроники Ассоциации потребительских технологий. Наушники работают в трех режимах. Первый предназначен для перевода в обе стороны. Каждый из собеседников берет по наушнику, и речь каждого из них воспроизводится в другом динамике, на нужном языке. Второй режим предназначен для перевода лекций или фильмов, А третий режим позволяет быстро перекинуться собеседником парой слов. Наушники улавливают речь владельца, переводят ее на нужный язык, воспроизводят перевод через динамик смартфона или на его экране, слушают ответ и переводят его владельцу. Без доступа к интернету Time Kettle M2 переводится с английского языка на китайский, испанский, французский, японский, корейский и русский и обратно. А при подключении к сети наушники работают 40 языками и 93 акцентами. Полного заряда хватает на 6 часов непрерывной работы. Кстати, непрерывная работа синхрониста длится, как правило, полчаса, затем человеку нужен отдых. На сегодняшний день Time Cattle M2 одна из самых перспективных разработок в области автоматического синхронного перевода. Наушники помогут в туристической поездке или в беседе с другом или бизнес-партнером. Однако на серьезных мероприятиях их пока не готовы использовать. Зачастую от перевода зависит слишком много, чтобы доверить его машине, не способной понимать контекст, считывать эмоции и интонации человека. Вместе с Кадзутакой Курихарой и Кодзи Цукадой лауреатами Шнобелевской премии 2012 года стали анатомия. Франц де Вааль и Дженнифер Покорны за обнаружение того факта, что шимпанзе могут узнавать своих сородища не только в лицо, но и по фотографиям задней части тела. В ходе эксперимента обезьяны практически безошибочно сопоставляли снимки морд задов своих соплеменников, определяя, к какому именно животному относятся фотографии. Химия. Инженер-эколог Йохан Петерсон за разрешение загадки о том, почему волосы некоторых жителей шведского города андерс лев окрасились в зеленый цвет. Пострадавших объединяло то, что они переехали в новые дома. Оказалось, что медные водопроводные трубы в этих домах не были достаточно покрыты защитным слоем. Горячая вода вступала в реакцию с медью, в результате чего волосы белокурых шведов приобретали зеленоватый оттенок. Петерсон посоветовал жителям новостроек мыться холодной водой или принимать ванну в старых домах а власти решили проблему на техническом уровне. Гидродинамика. Руслан Кричетников и Ганс Майер. За изучение процессов, заставляющих кофе выплескиваться из чашки при ходьбе. Физики исследовали, что происходит с жидкостью в стакане, когда его несет человек, и выяснили, кофе и другие напитки расплескиваются не из-за резонанса системы, а из-за неровности стенок чашки или неравномерного шага человека. Литература. «Счетная палата США за публикацию отчета об отчетах, об отчетах», в котором даются рекомендации по подготовке отчета об отчете, об отчетах, об отчетах. А вообще название доклада – действия, необходимые для оценивания влияния усилий по оценке стоимости отчетов и исследований. Немногим лучше, чем формулировка Шнувелевского комитета. «Медицина» Эммануэль Бен Сусен и Мишель Антониетти – За разработку практических рекомендаций по проведению колоноскопии, нацеленных на то, чтобы кишечник пациента не взорвался. Колоноскопия – это осмотр прямой кишки человека с помощью специального зонда, вводимого в кишечник. Одно из самых серьезных, хотя и очень редких осложнений процедуры – взрыв кишечного газа, который может привести к перфорации кишечника. Лауреаты премии подготовили подробные инструкции о том, как следует готовить пациента и его кишечник к колоноскопии. Нейронауки. Группа американских ученых, доказавших, что исследователи головного мозга при помощи сложного оборудования и простой статистики могут зафиксировать мозговую активность где угодно, даже у мертвого лося. Для тех, кто интересуется нейронауками, не секрет, что функциональная магниторезонансная томография МФРТ в последние годы стала невероятно популярным методом исследования. Мы о ней уже говорили выше. МРТ-сканер оценивает интенсивность кровообращения в разных отделах мозга, а специальное программное обеспечение на основе этих данных составляет картинку, на которой разным цветом обозначены активные области. Однако возможности даже такого наглядного метода не безграничны. И иногда неправильный обсчет данных дает ложные результаты, что и показал опыт с мертвым лосем, купленным в супермаркете и помещенным в аппарат МРТ. На полученных изображениях ученые смогли обнаружить активные области мозга. Премия мира. Компания СКН. Наукоград. Снежинск. Чайбинская область. За превращение старых боеприпасов в алмазы. Производственная цепочка начинается с подрыва взрывчатых веществ в специальных условиях. А заканчивается тем, что из полученного порошкового материала изготавливаются наноалмазы. Церемонию вручения премии посетил инженер Игорь Петров автор метода производства. «Дамы, если вам нужны алмазы, подойдите ко мне после церемонии. Но у вас с собой должна быть взрывчатка», предупредил Петров гостей церемонии. Физика. Группа британских ученых за исследование прически «Конский хвост». Исследователи приняли каждый волосок за отдельную нить и рассчитали зависимость формы конского хвоста от силы тяжести, а также кривизны и эластичности волос. Еще в одной работе также авторы рассмотрели прическу как маятник и вывели уравнение, которое описывает движение хвоста при перемещении человека. Например, вы замечали, что забранные в хвост волосы бегущей девушки раскачиваются из стороны в сторону, хотя ее голова двигается вверх и вниз. Психология. Анита Эрланд, Рольф Зван и Тулио Гуадалупа за исследование, влияет ли положение тела человека на то, как он оценивает количество различных объектов. Ученые доказали, даже незначительный и незаметный для самого испытуемого наклон тела влево заставляет нас занижать количество оценки самых разных параметров. Так участников эксперимента просили примерно прикинуть вес Эйфелевой башни, крепость разных видов алкоголя или оценить количество внуков королевы Нидерландов. И люди называли меньшие числа, когда их наклоняли в левую сторону. Впрочем, если человек точно знает ответ на вопрос, его нельзя сбить с толку никакими наклонами, утверждают исследователи.